Николай Саприн чувствовал, что утратил контроль над ситуацией. Он нашёл Тамару. Он сделал практически невозможное, если учесть, что Тамара приложила максимум усилий к тому, чтобы исчезнуть бесследно. Но Саприн умел искать, и он её нашёл. И что же теперь? Сидеть и ждать у моря погоды? Если бы он знал, что всё так обернётся. Он бы вообще не стал браться за работу по поиску и устранению Коченовой. То есть понятно, что найти её и заставить умолкнуть всё равно нужно, но он сделал бы это сам, не будучи ни от кого зависимым и сделал бы хорошо. Правда, бесплатно. А ему так нужны деньги для Иринки. Только из-за этих проклятых денег он и позволил Дусику себя нанять. А коль позволил нанять, коль добровольно пошёл в услужение, то должен слушаться хозяина, не своеволичить, а то ведь можно и денег не получить, если что не так. Что же у Дусика там случилось, что он велел пока не трогать Тамару до особого указания? Николай жил в райцентре в 50 км от посёлка Нефтяников. Тамару он видел несколько раз. Она приезжала в райцентр за покупками вместе с немецкими рабочими, но на глаз ей старался не попадаться, хотя наблюдал за ней внимательно. По результатам этих наблюдений он уже составил примерный план, как убить Тамару таким образом, чтобы подозрение пало на одного из немцев. Потому как шли люди в группе, как разговаривали, как смотрели друг на друга, даже по тому, как они рассаживались в микроавтобусе, Николай точно определил, с кем из них спит Коченова. Таких было трое. По меньшей мере трое, мысленно поправил себя Николай, потому что Тамара приезжала в райцентр три раза с разными группами немцев. И в каждой из этих групп Соприн безошибочно вычленял одного, который считал, что имеет на Тамару кое-какие права. Так что классический случай убийства из ревности можно было инсценировать без труда. И он готов был сделать это в любой момент. А тут какая-то отсрочка непонятная. Саприн нервничал, потому что время шло, и ребёночек в животе у Иринки рос. И муж её Лёня мог потерять с таким трудом найденную хорошую работу по специальности, потому что им нужно было переезжать в другой город и покупать жильё, которое соответствовало бы его служебному статусу. Первый взнос за дом он им обеспечил. а на второй денек уже не было и взять негде нищим эмигрантам кредит в банке на покупку дома не дадут каждое утро он ходил на почту и звонил кате это было единственным радостным событием за весь день катя просила чтобы он звонил пораньше с 8 до 9 утра потому что в это время дусика гарантированно не было Она была ласкова с ним, говорила, что скучают, но Николаю казалось, что с каждым днём её голосок делается всё прохладнее. Немудрено. Чего же ещё ждать, когда пришёл один раз с цветами, налетел как кураган, затащил в постель, предложил выйти замуж, несерьёзно, похоже на мальчишество. Конечно, она не может ждать его долго. нельзя после таких поступков исчезать. нужно или сразу идти дальше, или уже ни на что не рассчитывать. Саприн чувствовал себя виноватым перед ней, потому что понимал, что встретившись с Дусиком по утру у Катиного подъезда, навлёк на неё праведный гнев. По уму после этого надо было бы забрать ее из этой квартиры от Дусика, а он оставил ее один на один с ревнивым любовником и уехал. И хотя сама Катя в телефонных разговорах ни разу не обмолвилась об этом, Николай знал, что отношения там складываются не просто, а все из-за его дурацкого порыва.